35 -е. Внешне зал совета практически не отличался от того, что я видел в крепости Шеры. Семь рядов столов из скамеек, расположенных полукругом. Трибуны в виде рогатого черепа и стол президиума. Дальше алтарь и семиметровая статуя Лос. Все так и не так, потому что алтарный зал Шеры Сохранился нормально. А здесь... Здесь произошло что-то страшное. Трибуна для выступающих опрокинута и лежит в стране. Половина стола президиума превратилась в обломки. Плита алтаря тьмы расколота на две неравные части. Статуя богини с выставленной вперед рукой стоит опутанная черной мерзостью, при взгляде на которую... Желудок конвульсивно тянется к горлу, а сознание захлёстывает холодная ненависть. Крепко стиснув зубы и стараясь больше не смотреть в сторону алтаря, я положил ладонь на загревок глухо рычащего Шона, кивнул и быстро пошёл к ведущей наверх лестницы. Мне неизвестно, кто это сотворил, но я знаю, что главный виновник произошедшего... Тот урод, что стоит в виде статуи на террасе. но ну, недолго ему осталось стоять. Вы вошли в зал героев. Внимание! Нахождение здесь без санкции одного из членов младшего совета карается смертью. Проход к статуе судьбы разрешен только послушницам. «Если ваше нахождение здесь незаконно, немедленно покиньте...» А, «Ага, сейчас...» — криво усмехнулся я и, отмахнувшись от системного сообщения, внимательно изучил взглядом место предстоящего боя с богиней. Огромный зал с высоким потолком тянулся метров на сто и заканчивался широким арочным выходом на террасу. Оранжевый свет десятков магических фонарей освещал угловатый орнамент пола и мягко касался задумчивых лиц статуй – древних героев, отдавших жизнь за процветание этой страны. Венчал композицию – здоровенный барельеф крылатого ящера на потолке, олицетворяющего мужество и самопожертвования. Неплохая на самом деле компания для последнего боя 26 героев и два ящера, включая моего шона. Лос правда непонятно где, но думаю эта курица ждет меня на террасе. Еще секунд десять я простоял, выискивая взглядом ловушки. Затем прошел к левой стене и двинулся вперед вдоль неё, провожаемый одухотворенными взглядами древних героев. Когда главная рука правая, идти нужно так, чтобы стены или перила всегда были от тебя слева. Для нанесения удара мечом необходимо пространство, ну и левый бок прикрыт от внезапного нападения. Я шел не торопясь, вглядываясь в пустоту зала и краем глаза наблюдая за реакцией Шона. Пес двигался вровень со мной, не подавая признаков беспокойства. Фамильяр – мой главный козырь в предстоящем бою. Его аура не наносит урон, а потому ауе не является. Именно на ней и зеркале будет строиться тактика. Лос не морд. и сильно я ее пробить не смогу. Поэтому богиня будет дамажить себя сама. Весь отраженный зеркалом урон обернется истинной тьмой, и, добавив к 110% еще 90%, вернется к Лос в трехкратном размере. «Да, чтобы сдохнуть, мне хватит всего одного удара». Но боги не могут мгновенно атаковать игроков. Массовые спелы отключены, а обычными атаками меня попробуй достань. Нет, понятно, что эта тактика шита белыми нитками, но если есть квест, его можно пройти. Главное – правильно подключить голову. Не доходя 10 метров до центра, Я осторожно обновил на меча яд и бросил пустой пузырёк так, чтобы он упал на другой половине зала. Мензурка, пролетев по дуге, разбилась о камне пола. В ушах ещё звучал её прощальный звон, когда арку выхода на террасу затянул грязно-серый туман. Отрезая пути отступления, точно такая же преграда перекрыла двери за спиной – А мгновение спустя, в двадцати метрах впереди, появилась она. Глухо зарычал Шон. Босая, в темном, свободно не спадающем платье и сером плаще с капюшоном, скрывающим верхнюю часть лица, лос можно было принять за монахиню. Если бы не жуткая глефа, которую богиня держала в правой руке клинком вниз. При виде этой высокой стройной женщины в душе разлилось предательское тепло, но усилием воли я тут же взял себя в руки. При создании мира мудрец вложил во всех дроу обожание своей госпожи, но памяти он нас не лишил, и я хорошо помню тот пыточный стол. 740 уровень 30 миллиардов хп и зеленая полоска над головой. Я уже почти поверил, что все обойдется, но она откинула капюшон, и сомнений никаких не осталось. Лос безумно. Или находится под контролем. Скорее, второе, и не нужно быть доктором, чтобы это понять. Она была так же прекрасна, как прежде, но в голубых глазах молодой женщины... Застыли океаны льда. Взгляд пустой, лицо похоже на маску. Такую, что носят на карнавалах в Венеции. И ясно, что договориться не получится. Туман пропадет только тогда, когда кто-то из нас умрет. «Здравствуй, Крис!» С едва заметной улыбкой произнесла Лос. И шагнув вперед, вытянула в мою сторону левую руку. «Я ждала тебя так, как не ждала никого, и вот ты здесь пришел, мой мужчина». Голос богини не изменился совсем, такой же мягкий и бархатный. Богиня говорила негромко, но звук ее голоса эхом разносился по всему залу. Тек, обволакивал «Мой мужчина». «Наверное, при других обстоятельствах». «Где-нибудь на земле, услышав такое, я бы поплыл». «Но здесь обстановка как-то не располагает». «Молодец, что дождалась». Криво усмехнулся я, снимая с плеча меч. «Теперь туман этот убери у себя за спиной. Отойди в сторонку и еще немножко меня подожди. Совсем чуть-чуть. Мне много времени не понадобится». «Нет, Крис». Не сводя с меня взгляда, Лос подняла клинок глефы на уровень груди и нежно провела пальцами по жуткому лезвию. «Я дождалась и сама отведу тебя к пророку. На сначала...» Полоска над головой богини вспыхнула ярко-алым. В глазах загорелся багровый свет, и она резко выбросила вперед левую руку. Сорвавшаяся с ладони чёрная тень на манер ловчей сети накрыла моего фамильяра, вмуровав его в огромный чёрный кристалл, похожий на ту мерзость в нит Гаале, в которую заключил Бьёрна старый король. Только в отличие от той, эту гадость снять невозможно. Шон жив, но в бою он мне не поможет. Поганый скрипт системы, крушение всех надежд. Рычание пса захлебнулось. Баф ауры пропал. Иконка зеркала потемнела. А оплывший кусок вулканического стекла, как камень кёрлинга, медленно поскользил в сторону входа, вместе с моими шансами на победу в этом бою. «Сука! Когда ты думаешь, что всё рассчитал?» «Старый слуга пусть отдохнёт!» Холодно произнесла лоз, и на губах ее появилась нехорошая улыбка. Он тоже покорится, только чуть позже, а сейчас... Богиня перехватила оружие и, прыгнув на меня, нанесла рубящие сверху. Легко уйдя от этой атаки, я достал ее в плечо с сокрушением и отскочил назад от резкого кругового удара. Чёрт, всего 60 миллионов с атаки. Эта, сука, не порождение мрака. И она серьёзно защищена. 500 ударов на её ХП и час 24 времени. Ну, давай, девочка, потанцуем. Словно услышав мои мысли, Лос прыжком сократила дистанцию и провела серию из четырёх размашистых выпадов, едва не зацепив мне бедро, но тут же получила ответку. Сместившись вправо на подшаге, я резко вывернул корпус, и остриёжница клюнула богиню в лицо. Жесть! По ощущениям, словно вмазал палкой по дереву, и кому-то другому, Такой удар снес бы башку, но меч оставил на губе лос лишь небольшую царапину. Впрочем, эта атака случилась как нельзя кстати, поскольку, потеряв равновесие, богиня не попала в меня ледяным копьем. Заклинание пронеслось в сантиметре от груди и, обдав холодом, стреском разбилось о стену. Проклиная себя за беспечность, я ушел перекатом назад, но следующей атаки не последовало. Лос опустила Глефу и пальцами левой руки коснулась разбитой губы. Медленно повернув голову, она посмотрела на испачканную кровью ладонь и с какой-то странной грустью произнесла «Ты изменился, темный. Я знала, что это произойдет, но и подумать не могла, что мать выберет тебя своим оружием». Впрочем, ничего это не изменило. «Она так и не решилась вступить в войну, поэтому все твои попытки напрасны». «Океан щедро поделился силой с Дан-У, и стихии с ним уже не совладать». «И зачем ты мне это рассказываешь?» Хмыкнул я, держа перед собой меч и ожидая внезапной атаки. «Все эти киношные разговоры в играх – обычное дело, но за ними, как правило, следует что-то особенное». смена фазы спецатака хрен поймешь пока не дождешься она покинула этот храм темной Седва заметной улыбкой покачала головой лос тьма ушла и помощи тебе ждать неоткуда в следующую секунду фигура богини резко увеличилась в размерах и она бросилась в очередную атаку. «Дерьмо! Полное и беспросветное!» «35 минут длится этот бессмысленный бой, а я не снял ей и 10 миллиардов!» «Богиня не может меня достать, но глефа этой суки крутится как вентилятор, и я практически не имею возможности контр атаковать ведь любой выпад сопряжен с риском пропустить удар, который станет последним». Кувырок назад, прыжком влево уйти отпущенного копья, перекат вправо, сокрушение и снова кувырок. На чемпионате разбойников я занял бы первое место. 35 минут боя с великой сущностью и не дать себя зацепить это где-то за гранью реального. И если бы у меня была хотя бы пара часов, лос иммунно ко всем контролям и никогда не атакует тьмой. Иногда она взлетает и пытается достать меня сверху, прыгает за спину или появляется с какого-то бока. Ни в паука, ни в мышь не превращалась ни разу. В боевую форму перекидывалась только в начале. Впрочем, длилось это всего пару минут и стоило ей полмиллиарда хп. Семиметровая аватара богини оказалась не такой подвижной и без возможности кастовать Ауе больше напоминала тренировочный манекен. Всего у неё 10 комбо с прыжками и столько же двойных связок. А контратаковать без риска я могу лишь в трёх случаях из 20. Да и то, если она, завершив движение, не кинет в меня какую-то магию. Грёбаная лотерея при быстро утекающем времени. И самое поганое во всём этом. То, что я не вижу выхода. Никакого. Шон в контроле. Лос скачет, как подорванная. И что-то выпитая бутылка лисьего настоя удачи помогать не спешит. Грёбаный именной денж с погаными условиями. Стоп. Но он же... Отмелькнувший в голове мысли, я немного замешкался на выходе из очередного кувырка и едва не получил острием в бок. Голубой клинок проскочил в миллиметре от живота, и мне стоило огромных усилий сбить следующую атаку и отпрыгнуть на безопасное расстояние. Не пытаясь контратаковать, я начал отступать назад, к входу, пытаясь обдумать появившуюся идею. Всё дело в том... что ни рыцари, ни дракон не являются призванными существами. Из призванных у меня только Юля и Шон. Но в описании моего персонального данжа говорится о трёх существах. А значит, я могу ещё кого-то призвать. Да, эта паскудная система обязана оставлять замаскированные подсказки. И большую часть из них найти практически невозможно. Но здесь же, сука, очевидно. И бутылка удачи помогла. Ведь если бы не она, я бы не подумал в правильном направлении и не вспомнил бы о ещё одном подарке. Ну что ж, теперь только дождаться того момента, когда лос в очередной раз взлетит и зависнет в воздухе на пару секунд перед атакой. Ждать пришлось минут пять, уходя от ударов наседающей богини, отпрыгивая назад и пытаясь тем самым спровоцировать её на нужное комбо. В какой-то момент мне уже начало казаться, что Лос почувствовала подвох. Атаки не последуют, и нужно действовать по-другому, когда она, наконец, резко оттолкнулась от пола и взлетела на пятиметровую высоту. Клинок глефы в руках богини тут же разгорелся ярко-голубым светом. Ни секунды ни медля я переломил ветку, выданную хозяином лимба. Затем досчитал до одного и, уйдя в инвиз, начал быстро отступать в сторону арки. «Ну давай, ублюдок, приходи». На триггере обозначен мгновенный призыв, а значит, он появится сразу. Подтверждая мои мысли... Пол под ногами дрогнул от чудовищного толчка. На том месте, где я только что стоял, материализовалась знакомая фигура. И в этот момент лос рванула в атаку. Хлопнули в воздухе полы плаща, сверкнул голубой росчерк И клинок Глефы с гулхим скрежетом вошел в левую часть груди появившегося Ракота, сбросив ему целых пять миллиардов хп. Супер! У великих сущностей свои пропорции урона, и от раненого бога я едва не оглох. Тварь!» Эхом ударило по ушам, и фигура Ракота мгновенно увеличилась до семиметрового роста. Очевидно, не зная условий, он попытался выпустить волну, но не смог. И Лос, завершая комбо, скинула его ХП в желтый сектор. Хозяин Лимба сориентировался мгновенно и снова принял человеческий облик, но поначалу это не помогло, и завершающий удар Лос опрокинул его на пол. Плеснула алая кровь, пол мелко затрясся, в руках ракота вытянулись серебристые парные клинки. Вскочив на ноги, бог отбил Глефу в сторону и, зарядив Лос в грудь копьем тьмы, бросился в контратаку. «Все, что произошло дальше, я не забуду до конца жизни». Боги словно обезумели. Мелькали в воздухе голубые и серебристые росчерки Звеняла сталь. Зал героев трясся, как при сильном землетрясении. Пол и стены пересекли глубокие трещины. С потолка сыпались обломки барельефа. Воздух затянуло. Облако пыли. Первая атака Лос оказалась самой успешной. А дальше размен пошел примерно один к трем в пользу Ракота. Возможно, находясь под контролем, богиня потеряла часть способностей. Но драка походила на избиение. Битвы высших существ на глазах игроков длятся, как правило, не дольше дуэлей. И с тем, на что Крету понадобилось 6 часов, Ракот справился в сто раз быстрее. Вжавшись в стену возле одной из статуй и примерно понимая, чем все это закончится, я наблюдал за боем и, морщась от грохота падающих камней, молился тут так, как не молил никогда. И богиня меня услышала, а может быть, сработал тот настой. Но когда у Ракота осталось меньше 10% ХП, я понял, что пришло мое время». Лос уже практически не сопротивлялась. Она лишь слабо отмахивалась Глефой и, качаясь, отходила в сторону арки, оставляя на пыльном полу кровавые полосы. Все закончилось быстро. Поймав богиню на обманном движении, Ракут ударом рукояти в лицо опрокинул умирающую женщину на пол и, откинув сапогом Глефу, торжествующе усмехнулся. «Пора!» Сломав печать на старом свитке богини удачи, который подарил мне Белл, я кинул на лоз обращение в рабство и, выйдя из инвиза, усмехнулся, глядя на потрясенную морду Ракота. «Сто вероятность любого действия в течение минуты – это где-то за гранью». Я не знаю, сколько миллионных долей процента было шансом на ее обращение, но спасибо, Сати, я снова рабовладелец». ХП Лус восстановилась целиком. Тело богини выгнулось и затихло. «Помнишь меня, урод?» Скинув с плеча меч, я смирил взглядом Ракота и усмехнулся. «Тебе привет, от Кельфаты!» Бог оторвал взгляд от лежащей перед ним женщины. резко повернул голову и нахмурился. «А, так это ты, хитрозадый ублюдок!» Холодно произнес он и, разведя мечи, шагнул в мою сторону. «Снял проклятие, но ты же помнишь, что за это положено смерть!» «Помню!» – кивнул я и нажал кнопку порыва. С противным глухим звуком лезвие жнеца ударило бога в лицо. и, разрубив голову, застряла в середине груди. Что такое 2,5 миллиарда хп, когда у тебя 100% добивание?